Глава 18. Москва. Возле дворца бракосочетаний уже собралась вся наша группа. Галия тоже уже подъехала. Фердаус стоял с ней рядом. Брагин был с Женей. Интересно, Наташка, сестра Лехина, будет на свадьбе? Надеюсь, нет. А то еще возникнут у нее к Кости с Женькой вопросы. Скандал нам на свадьбе не нужен. «Всем привет!» — громко крикнул я и подошел к Жене. «Не замерзла!» Она надела свою шикарную черно-белую шубку и стояла без шапки, чтобы не помять прическу. «Еще не успела», — улыбнулась она. «Где у нас жених с невестой?» Внутри, ответил Фердаус. «А Диана где?» — поинтересовался я у него. «Тоже, она ж свидетельница». «О, так получается, что ты уже с утра вместе с ней культурную программу отрабатываешь?» — сочувственно спросил я. — Это было интересно, — улыбнулся он и весело. Тут мы услышали зычный голос булатого скальца Заходим! — крикнул он и дернулся в сторону, освобождая дорогу, и чуть не порвал ленту свидетель, зацепившись ею за дверную ручку. И вся наша группа ринулась ко входу в старинный особняк. Внутри оказались не только жених с невестой, но и их родители и прочие многочисленные родственники. — О, привет! — Увидел меня Светкин старший брат Игорь. Какой ты стал? Святославлю встретил бы, не узнал бы. Какой? — рассмеялся я. Фу-ты-ну-ты! -ну -ты — изобразил важное лицо Лехин почти Шурин и посмотрел удивленно и на Галию, но сказать ничего не успел. — Гости Сандаловых, проходим в зал! — позвала строгая распорядительница. — Не задерживаемся. Церемония проходила под руководством фотографа. Играл квартет музыкантов. Все было торжественно, красиво и трогательно, женщины вытирали глаза, расписывались в большом Талмуде парами, сначала Леха со Светой, затем Булатов с Дианой, эмоции всех переполняли. Когда ведущая церемония регистратор громко и торжественно объявила Леха со Светкой мужем и женой, вся группа заорала «Ура!» и захлопала. Все ринулись поздравлять молодых и сбили фотографов все ракурсы, но он не злился, видимо, привык, что эмоции у людей зашкаливают. Потом фотограф строил нас всех парами перед открытыми дверями зала следом за молодоженными и фотографировал, как мы выходим немного сбоку, чтобы всех гостей было видно. Нельзя сказать, что церемония была какая-то сжатая или поспешная, но заняла она не более 25 минут. Что значит отработанная до мелочей процедура. Далее новобрачные свидетели Наташка, сестра Лехина, Игорь, брат Света и ее однокурсницы поехали на двух машинах на Красную площадь к могиле неизвестного солдата, а остальные гости и родственники потянулись, не теряя время, в сторону ресторана. Предложил же не взять такси, но она не захотела от остальных отбиваться, и мы направились со всеми к метро всей нашей дружной компанией. Святославль. Ваганович опасался лично заходить в дом к Зауровым, вдруг кто увидит, и поймал какого-то мальчишку. «Э, — Эй, Малес, сходи он в тот дом, скажи хозяину, Мирон его зовут, что его ждут у автостанции. Малес убежал и вскоре вернулся с ожиданием подарка за выполненное поручение, смотря на него. — Сейчас он придет. — Молодец, на-ка вот, купи себе конфет. Полез Ваганович в карман, вытащил несколько монет и протянул пацаненку. — Ого, сколько? 40 копеек!» — обрадованно воскликнул тот и убежал, забыв поблагодарить. Абаганович неспешно пошел к автостанции. Даже если признает его там кто, то всегда можно сказать, что машина сломалась, и он, как большинство советских граждан, решил воспользоваться общественным транспортом. А кто там рядом стоял да разговор с ним завел, он всех знать не обязан. Другой человек имеет право и расписание смотреть, и спрашивать, как проехать в другой город первого попавшегося. А он человек вежливый, почему бы и не ответить? Только он пристроился у расписания автобусов, как рядом услышал хруст снега под чьими-то ногами. — Здорово, Мирон! — увидев старшего Заурова, первый поздоровался он. — Ты, что ли, звал? — удивился тот. — А ты еще кого-то здесь видишь? — «Да ты не пялься на меня рядом стань и делай вид, что расписание изучаешь. Не поли наш разговор!» — велел Ваганович. Тот пристроился рядом. «Помнишь, чем вы с братом мне обязаны? Пора отрабатывать!» Ирон молчал, пристально рассматривая расписание. «Что, примолк, забыл, как я велел Филимонову вас из-под статьи вытащить?» «Помню», — отрезал Зауров. «Ну так вот...» — Директор механического завода шансов меня достал. Хочу, чтобы вы его проучили. Зауров криво ухмыльнулся и посмотрел вокруг с таким видом, молога, нашли дурака. — А ты мне тут не кривись, — жестко проговорил Вагоной. — Дело твое, как развалили, так и обратно собрать могут. Мне только отмашку дать. — Платуха ногу лечит, — ответил Зауров, помрачнев. — Не можем мы сейчас. Что с ним? На ржавый гвоздь в сарае напоролся, хромает сильно. Дурень еще тот. Я ему сразу велел идти к врачам, а он еще и затянул на пару дней. Примочками водочными лечил. Грязь попала. И воспалилась. Ногу резали три дня назад, теперь на антибиотиках. Это ерунда. За неделю заживет. Значит, через неделю я должен узнать, что шансов лежит в больнице, и неизвестно, когда оттуда выйдет. Все. «Пока все!» — многозначительно посмотрел на уголовника Ваганович. Тот криво ухмыльнулся, развернулся и молча пошел прочь. Ваганович не укрылся полный недовольства взгляд Заурова. «Вот Филимонов, урод, заварил кашу, а мне расхлебывай!» С раздражением думал он, идя по темным улицам и, как всегда, просчитывая разные варианты последствий своего заказа. «Если Зауров меня решит сдать...» Ментам расколоться для него вообще не вариант, он их люто ненавидит. А тому же шансову И это вероятней. Но в любом случае риска никакого. В случае каких разбирательств, когда слово уголовника против моего, понятно, кому поверит. А его заговор такого человека засадят надолго, и он это знает. Да и не дурак, Зауров, болтать, знает, Что надо будет, я и в тюрьме его достану. В ресторане нас встречала Лехина тетка и показывала вместо администратора направление в отдельный зал, не давая тому рта открыть. Вид, с которым она суетилась, прямо кричал: «Вот мы какие!» Только усмехнулся про себя: «Ладно, пусть самозваная боярыня столбовая потешит свое самолюбие». Пока раздевались в гардеробе, мыли руки и прошли в зал, уже подъехали и молодожены. Свадьба они, конечно, замутили серьезную. Только студентов было человек 30, а еще родня и друзья. Я с опаской посматривал на Лехину сестру Наташку. Все опасался, что она Брагину скандал закатит, что бросил ее. Но вскоре рядом с ней появился молодой человек, который ее все пытался приобнять, а она скидывала его руку с таким довольным видом, что было понятно, что отношения у них складываются вполне себе хорошо. Выдохнул с облегчением. Не поскупились на профессионального Тамаду, и первые полтора часа пролетели незаметно. Гости дарили подарки, говорили напутственные речи. Тамада обыгрывал подаренные вещи, вспоминал анекдоты в тему, смеялись все от души. «Больше всего меня удивил подарок Лехиного дяди из Сибири. Он подарил бивень мамонта». Не целый, конечно, кончик, сантиметров сорок, но так интересно всем было, что его даже по рукам пустили, чтобы все гости могли посмотреть. Я тоже в руках такой раньше не держал. Тяжелый. — Жарко так было этим летом, что аж берега реки подтаяли, где вечная мерзлота обычно. Там я его и нашел, — рассказывал каждому любопытствующему, гордым вниманием к своему экзотическому подарку, сибиряк. Когда Тамада объявил первый перерыв с предложением размяться в большом зале, там как раз началось выступление какого-то ансамбля, ко мне подошел Леха. — Ты не представляешь, они приперлись! — воскликнул он. «Кто — Кто? — не сообразил сразу я. — Да эти, что квартиру обещали, и муж, и жена его. — Опа! Она сюда идет! Он повернулся лицом ко мне и спиной к приближающейся к нам полноватой женщине возраста Лехиных родителей. «Леша, дорогой, не держи на нас зла!» — подошла она, и ему пришлось к ней повернуться. «Мы же как лучше хотели. Не знаю, почему твоя мама тебе сразу не сказала, что мы квартиру другим людям сдали. Забыла, наверное. Она так переживала, что вы на съемную квартиру собрались уходить. Это же такие деньги. А вы еще студенты оба. Ей так неудобно, что они с отцом твоим вдвоем в двух комнатах останутся, а вы по чужим углам мыкаться на последние деньги будете». Ты поймешь нас, когда у самого взрослые дети будут?» Леха ошеломленно молчал, глядя на нее, а она обняла его по-матерински, поздравила еще раз и отошла от нас. «Эй, ты чего?» — подергал я его за рука пиджака. «Я не думал, что мама так переживает», — удивленно посмотрел он на меня. «А она и не переживает», — уверенно ответил я. «Это для этой тетки выдумка, чтобы она тебе в квартире отказала». Думаешь? «Сто процентов, Лех. Не ведись. Это развод обычный». «Почему?» «Лех, то да потому. Когда люди на самом деле так думают, они не чужим людям об этом рассказывают, а своим близким. Мать должна была с тобой об этом поговорить, а не трепать тебе нервы за кулисными интригами. И сказать тебе она не забыла, а специально промолчала. Ты же не думаешь, что за целый месяц она могла об этом ни разу не вспомнить?» «Наверное, ты прав». Не, наверное, а точно. Ищи квартиру. Не вздумай с родителями жить, только нервы светки испортишь. Святославль, дом зауровых. В общем так, Платох. Вернулся домой, Мирон. Вагонович предъявил за тот гараж полтора года назад. Помнишь? Ну, сел в кровати Платон. И что ему надо? Шансово наказать хватит. Вот и им мне имелся. — Ну, шанс уже тоже большая шишка. Шухеру будет. — Не говори. Но он угрожал, что гаражное дело может заново возбудить, если откажемся. И есть надежда, что менты по его указке особо стараться не будут. Что делать будем? — По башке шансу он предложил младший брат. — Ну, это понятно. — вздохнул Мирон. — Где, как? — Возле дома долго не постоишь. Там эти собаки его шум поднимут. С работы на работу его водила на «Волге» возят, — добавил старший. Водила надо и сделай исключать. Два на два, уже, возможны варианты, когда вовсе не мы их, а они нас. Другого дадут. А если прямо перед концом рабочего дня? Ему идти минут 25-30, тридцать времени у нас будет полно. Выберем момент. А если он решит мимо базы срезать через пустырь, то вообще, Лафа... А, вообще, мы через пустырь двое ближе. — Это глава, — похвалил младшего брата Мирон. Новобрачный много пил, и пришлось бежать вниз в туалет. Возвращаясь обратно, он услышал знакомый голос на лестнице этажом выше и замер. — Это же мама его говорит. — Отвечает ей кто? — Тетя Зина и ее лучшая подруга. — Представляешь, — жаловалась мать, — эта девчонка такую власть над ним взяла, что хочет его на отдельную квартиру сманить. Полностью к рукам. провинциалка решила прибрать моего сыночка. Смотри, если Лешенька к тебе обратится с просьбой помочь квартиру, ему найти, кивай, обещай помочь, но на самом деле ничего не ищи. Да, растишь их, растишь, а потом никакой благодарности. Лехе после таких откровений идти наверх было уже неудобно. Пришлось поторчать на лестнице еще две минуты, пока мать с подругой не ушли обратно в зал. Но время не прошло зря. Он удивился тому, как точно описал ситуацию Пашка, сразу заявив, что в квартире ему отказали совсем не случайно. А ведь он ему не поверил. Был уверен, что мать так с ним поступить никак не может. И откуда Ивлев так хорошо людей знает? Мы вышли в большой зал к сцене. Вечер только начинался, людей на танцплощадке было еще не очень много, в основном наша свадьба танцевала. Нашел Галию и встал рядом, подергал немного коленкой в такт музыки. Увы, джаз — это не мое. Леха куда-то ненадолго исчез, но когда вновь появился, принялся со Светкой кружиться. Танцевать оба не умели, так что они кружились сами по себе, музыка играла сама по себе, и, счастью, ничего не могло помешать. Приятно было за ними наблюдать. Диана пыталась уговорить Фердауса потанцевать с ней, но он еще был не в той кондиции. Мы просто стояли с ним, любуясь на наших женщин. Наконец Леха со Светкой подошли к нам, и мы собрались вернуться в наш зал. Тут к Лехе подошел какой-то седой грузин и начал ему обиженно что-то выговаривать. Мы с Фердаусом тут же подошли ближе. «Что случилось?» — спросил я. — Я ему помощь на свадьбу пообещал, а он к кому-то другому обратился. Возмущенно наезжал на Леху пожилой грузин. — Спасибо вам огромное за предложение, — улыбнулся я как можно шире. Он обошелся своими силами, и мы совсем немножко помогли. — Да, — удивленно посмотрел на нас незнакомец, внимательно присматриваясь ко мне к Фердаусу. Одним взглядом оценил все, в том числе и то, сколько стоят наши импортные костюмы и обувь. А я ошибка, я подумал, что он обычный студент. Такой праздник здесь организовать очень непросто. Поздравляю, улыбнулся он наконец. Глазами подсказал Лехе пригласить его в наш зал, что он тут же и проделал, попутно представив нас ему. Очень приятно, пожал он нам руки. Сергога ваша или меня на центральном рынке все знают, подмигнул он нам. Я улыбнулся мысленно, подумав, что не стоит ему сейчас перечислять, сколько я народу уже знаю с центрального рынка, но искренне удивился, что мир так тесен. Он прошел с нами в наш зал, но лишь для того, чтобы поздравить молодоженов, их родителей и всех остальных. Он садиться с нами не стал, ходил вдоль столов, взяв в руки предложенный бокал шампанского. Говорил витиеватые грузинские тосты, кончавшиеся совершенно неожиданно, что вызывало у всех смех. Команда только обрадовался неожиданному отдыху и смеялся вместе со всеми. А потом подошел к нам с Лехой и сказал, что стол отличный. «Мы старались», — улыбнулся я, а Леха удивленно посмотрел на меня. Серго ушел, прощаясь со всеми поднятыми вверх руками, как артист. А вдруг накинулся на меня с расспросами. Откуда у меня такие знакомства и связи, что сам Серго Гавашели, которого в лицо знает весь ресторан оценил наш стол на отлично? Всего лишь лег удачное стечение обстоятельств, ответил я ему. Вторая часть праздника была посвящена тематическим конкурсам. Мы с женой даже выиграли один. Соперниками нам были эльхазжи. И Диана посмотрела на меня с такой неприязнью, когда нам вручили приз кусочек импортного мыла, что я откровенно напрягся. Видимо, это отразилось на моем лице, потому что она рассмеялась так, что прям пополам сложилась. Зараза! Развела меня, и ей смешно. А я ведь понятия не имею, что еще от нее можно ждать. Непредсказуемая жена горе семьи. И как только Фердаус с ней живет... Потом уже Томада ушел. Гости разделились по интересам. Молодежь курсировала между нашим залом и танцполом в основном зале. Все уже прилично набрались, особенно Лехин школьный друг Валера. Как-то он не рассчитал, причем с самого начала. Мне кажется, он уже у Закса сильно на веселе был. А ближе к вечеру его потянуло на девчонок. Светкины подружки по институту ему все покоя не давали. Только одной сзади подойдет, голову на плечо положит и в вырез платья заглядывает, тот другой также. В конце концов ему показалось этого мало, и он начал платье девчонкам на груди оттягивать. Булатов пробежал на крики девушек, не стал сдерживаться, и парни немного по полу повалял в воспитательных целях. Наши парни его быстро оттащили, не успев ничего тому повредить. Он даже на свадьбе остался, а Валера потом еще и от Брагина за что-то слопотал, Наверное, на Женьку не так посмотрел. Зато Булатов потом был окружен цветником из Светкиных подружек. Наши девчонки на них так поглядывали, нелицеприятно недовольные, что парни с их курса в открытую уводят что я начал опасаться, что будет еще и женская драка для гендерного равновесия, но все же обошлось. Часам к девяти Галия начала вымоченно улыбаться, и я понял, что нам пора домой. Подошел к Лехе и проинструктировал его насчет гостиницы. «Пусть родители все ваши подарки сами домой увозят, а ты бери такси и вези жену в гостиницу Ленинградская». Учил я его, рассказывая, что там да как, и что ресторан оплачен, еду можно заказывать прямо в номер. Все запомнил. Леха с утра на ногах накануне перенервничал из-за квартиры, и вообще свадьба — очень утомительное мероприятие. По его глазам я понял, что он туго соображает, но не вести его за ручку к брачному ложу. Нашел чистую салфетку и написал прямо на ней. «Попросить у партии ключ от номера для новобрачных на двадцатом этаже. В случае каких-либо вопросов спросить администратора Бирюкова. Еда оплачена, можно заказывать прямо в номер по телефону». Леха спрятал салфетку в верхний карман пиджака, так что ее уголок остался торчать вместо бутоньерки. Я и к Светке тоже на всякий случай подошел, еще раз поздравил и рассказал и про гостиницу, и про то, что все инструкции на салфетке в кармане у ее мужа. Затем мы с женой попрощались с ними и поехали домой. Святославль, квартира Якубовых. Оксана много думала над словами матери о сатане и о том, что дочери и внукам уже ничем нельзя помочь, но она была очень далека от этой темы и не понимала, в чем суть проблемы. Однако просто смириться и забыть о родной дочери, как советовала мать Оксана, не могла и решила изучить вопрос. Наверняка можно что-то сделать, была убеждена Оксана. Раньше даже одержимых отчитывали. Оксана пошла к соседке, у которой старенькая матушка, ныне уже покойная, была верующей и сочинила, что выбросила Библию матери, а так грозится от нее теперь отречься. — Пожилой человек, — разводила она перед соседкой руками, — ничего не докажешь. «Я-то атеистка, конечно, а старшее поколение более дремучее». «Да, старики как дети», — поддакивала ей соседка. «А чем бы дитя не тешилось, грозится отречься от меня, если я и Библию не верну», — жалостливо рассказывала Оксана. «У тебя от матери ничего не осталось, а то от меня и так все отвернулись, еще если и мать от меня откажется». «Ой, да забирай хоть все», — радостно предложила соседка. Мне оно не надо, а выбросить рука не поднимается. Вот, спасибочки. Обрадовалась Оксана и получила целую стопку по специфичной литературы: Перебрав Дом абсултери, молитва, слова и еще какие-то Талмуды. Оксана выбрала сборник акафистов и удобно устроившись на диване, начала чтение. Москва, гостиница Ленинградская. Такси привезло молодоженов прямо к парадному входу. Алексей понятия не имел, в какой гостинице друг смог снять им номер и оказался совершенно не готов к тому, в каком серьезном месте они окажутся. От неожиданности он так растерялся, что молча вытянул из верхнего кармана пиджака салфетку и протянул ее швейцару. Просчитав ее швейцар, моментально подтянулся, распахнул перед ними дверь и поспешил за ними к партии. «Вот у них что!» — положил он на стойку перед дежурным салфетку с расплывшимися каракулями. «О, добро пожаловать! Мы ждем вас!» — воскликнул тот, ознакомившись со странным документом. Причем изучал он его с таким видом, словно текст был написан не на салфетке, а на дорогой бумаге с водяными знаками. Рядом моментально оказалась еще одна сотрудница, и широко улыбаясь, пригласила их следовать за ней. Леха не мог поверить собственным глазам. а Когда в номер принесли шампанское в ведерке со льдом, хрустальные бокалы... И меню, и предложили выбирать все, что захочется, Леха попросил таки позвать администратора Бирюкова.